Глава двенадцатая. После уборки садовый домик пах смесью крепких дезинфицирующих препаратов и сверкал влажной стерильной частотой. «Это раньше бы следы крови не нашли. А сейчас, когда у экспертов появилось крутое оборудование, несмотря на наши усилия, разную химию, все равно при желании выделят следы крови и даже ДНК», — говорила Таня, устало опускаясь на мраморную скамью возле высокой свежей туи. Была глубокая ночь, но сад хорошо освещался фонарями. Так хотела пожить в красоте, полюбоваться на красивые растения и почувствовать себя частью этого великолепия, как на тебе убийство. Вот уж и влипли, так влипли. Соня даже всхлипнула, понимая, что с этого дня, с этого момента, как она нашла следы крови на полу в домике, их жизнь может измениться. И явно не в лучшую сторону. Умом я понимаю, что надо бы признаться во всем. Вот просто взять и рассказать всю правду следователю. «Стрелку ты хочешь сказать?» — горько усмехнулась Таня. «Таня, я же серьезно. Но, с другой стороны, когда еще у нас на руках будут такие деньги? И ведь мы их не украли. Тебе-то вообще не стоит волноваться. Это все я затеяла, и могу это доказать. У меня и свидетель имеется — Кондратьев. Он подтвердит, что мы были там, в том самом месте, где была сбита бомжиха». А на обочине дороги дороге можно найти следы ее крови. — Все не так, Танечка. И Кондратьев твой не станет свидетельствовать. Зачем ему это? Сама же все понимаешь. У него семья. Да он открестится от тебя сразу же, как только ему в дверь позвонят из полиции. Ну и моментально уволит тебя, само собой. Что же касается следов крови на дороге, то даже если они там остались, то что толку-то? Мы не знаем, кто она такая. — Надежда Фирсова, — напомнила Таня. «Вот если бы она умерла, к примеру, и этому было бы официальное подтверждение, тогда мы могли бы доказать, что наезд на самом деле был и что... что я шантажировала Ирину вместо того, чтобы сразу заявить в полицию с тем, чтобы эту Фирсову, к примеру, разыскали». «Грязненькая история. С душком. Нет, твой стрелок, услышав ее, постарается и про тебя забыть. Если даже ты ему понравилась, и он захотел бы с тобой еще раз встретиться». «Да, ты права. Мы обе в деле, Таня». И обе виноваты, пусть и косвенно в смерти Ирины. С какого это боку? Почему виноваты? Да потому что, если бы она не собралась на свою Ибицу или куда там, чтобы зализывать раны после общения с тобой, если бы не перепугалась, то ее жизнь пошла бы в эти дни совершенно по-другому, так скажем, маршруту. Знаешь, как я представляю себе ход событий? Как удар по треугольнику из бильярдных шаров. Удар Ким, и шары откатились в стороны, касаясь друг друга. И от этих касаний вектор их движения меняется. Вот и ты, как кий, ударила по такому вот шару, и он покатился в определенном направлении. Все это демагогия, глупости. Человек, который убил ее, совершил это из какого-то крепкого и сильнейшего мотива. Несмотря на все векторы ее движений и поступков, этот человек все равно убил бы ее. Пусть не в этот день и не в своей квартире, так что это не мы виноваты. А вот кто, пусть этим занимаются настоящие профессионалы. Таня вытянула вперед руки и посмотрела на них. Они дрожали. «Что делать, Соня? Ты же умная, подскажи. Бежать? Прямо сейчас? Деньги-то есть? Сядем на самолёт и укатим далеко-далеко?» «Но я не хочу жить в страхе. Хочу, чтобы мы купили квартиру и жили, как нормальные люди, работали. Но ты понимаешь, что сейчас это невозможно сделать?» «Понимаю, конечно. Кречетова убили, а мы, ее обслуга, вдруг взяли и купили квартиру. «Спрашивается, откуда деньги, да? А не связаны ли эти деньги с ее смертью?» «Вот именно. Деньги надо спрятать в надежное место. Я вот лично считаю, что их вообще надо прятать поглубже в землю, положить в стеклянную банку и зарыть. Главное — запомнить место». «Значит, так и сделаем. Ладно, пора спать. Да мы уже давно должны быть в кроватях. Кстати, где мне лечь?» «Чтобы не так страшно было, давай ляжем вместе на одну кровать». Ту самую, что в спальне с сейфом. Думаешь, это спальня Ирины? Судя по беспорядку, на туалетном столике это ее спальня. Ну и что? Да жутковато как-то. Брось, мы не имеем к ее смерти никакого отношения, поняла? Но ее кровь была здесь. Ее, возможно, здесь и убивали. Может быть, но тогда непонятно, зачем было ее труп отвозить в квартиру. Думаешь, здесь было совершено еще одно убийство? Не знаю. Если мы постоянно будем об этом думать, свихнемся. Все, пошли спать. Подруги разбрелись по дому, каждая в свою ванную комнату. Таня, стоя под струями горячей воды, думала, куда, в какой лес спрятать банку с деньгами. Соня мечтала о предстоящей встрече со стрелком. С одной стороны, ей было страшно, что их снова будут допрашивать. Быть может, приедут, чтобы сделать обыск в доме. Если найдут следы крови, то вся ситуация еще больше осложнится. но зато она еще раз встретится со следователем, услышит его голос, заглянет ему в глаза. Никогда она не испытывала так много противоречивых чувств. Они легли, и Таня быстро заснула. У Сони же сна не было. Осторожно, чтобы не разбудить подругу, она поднялась и вышла из спальни. Подумала, что перед тем, как здесь произведут обыск полицейские или эксперты, они должны сами все хорошенько обследовать, осмотреть каждую комнату и подвал. И как хорошо, что они вовремя обнаружили кровь в садовом домике. В голове не укладывалось, что там, в этом странном месте, и произошло убийство. Получается, что Ирину туда кто-то заманил. Интересно, под каким предлогом. В садовом домике собран весь инвентарь. Катушка для шлангов, лейки, коллекция насадок и распылителей для полива, коробка с огромным количеством различных удобрений и добавок для растений, пакеты с торфом и покупной почвой. Катушки с пенькой, аккуратно уложенные в отдельный ящик упаковки растений, которые уже высажены в саду и сохраненные как образцы. Пакет с новыми перчатками, как и резиновыми и силиконовыми, так и более грубыми для прополки. Ирина, судя по тому, что Соне уже было неизвестно, не такой человек, чтобы заинтересоваться всеми этими садовыми предметами. Это не летний домик с уютной обстановкой и кроватью, где она могла бы прятаться с любовником. «А что, если убийство произошло не там?» а ее тело потом перенесли и спрятали в домике. Ведь они с Таней, когда осматривали дом, разве обращали внимание на какие-то следы или пятна на полу? Возможно, убийца замыл следы преступления. И Соня, решив подробный осмотр спальни, где сейчас спала Таня, отложить до утра, отправилась для начала на кухню. Почему они с Таней даже не поинтересовались, каким образом была убита Кречетова? Когда он сообщил им о том, что она была именно убита, Соня сразу почему-то представила себе огнестрел, что ее убили из пистолета. Глупо, конечно. Она могла быть зарезана ножом, задушена, отравлена. Вероятно, подумалось как-то само собой, что поскольку Ирина была очень богата, то и убийца тоже мог быть из ее окружения. И у таких людей наверняка есть огнестрельное оружие. Вряд ли, к примеру, сын или племянник, или внук, сбитый Ирины Фирсовой, решив отомстить за смерть этой женщины, мог бы купить себе дорогое оружие. Значит, ее убил кто-то из своих. Вот такое странное клише размышлений возникло сразу же, как только она услышала слово «убито». И поскольку выстрел это громко, жутко громко, то убивать ее было удобнее всего, конечно, в загородном доме, где его никто и не услышит. А вот потом ее тело перевезли в квартиру. Но зачем? Вероятно, из-за того, чтобы ее там поскорее нашли. Но как же это сложно и опасно. Ведь ее труп убийца потом перевозил на машине, вез через всю Москву. Но должен же быть и во всем этом какой-то смысл. Когда стрелок появится здесь снова, она должна непременно расспросить его обо всех деталях убийства. Каким образом Кречетова была убита? Где произошло убийство, если предполагаемый убийца? Но только разве имеет он право открывать детали преступления, совершенно незнакомой ему девушке? Это она, если представить себе, что они поменялись местами, выложила бы ему все, о чем бы он ее только не спросил. Вот просто стояла бы перед ним, таяла от одного взгляда его синих глаз и выдавала одну тайну следствия за другой. Да, теперь она понимала, что значит потерять голову от любви. Ну, может, это и не любовь, а влюблённость. Но какое же это сильное чувство? Почему, почему она думает постоянно только о нём? И когда представляет себе его лицо, её охватывает такая истома, такое сладкое чувство, словно он уже здесь, рядом с ней. Опасное это чувство, очень опасное. Но вместе с тем, откуда вдруг это ощущение счастья и радости? Похоже, она сходит с ума. Осматривая кухню, идеально чистую, она вдруг остановилась, открыв створку одного из шкафчиков под раковиной, где стояло ведро для мусора, пораженное бурыми потеками, похожими на кровь на его внутренней стороне. Как если бы убийца с кровавыми руками, с которых просто стекала кровь, вымыл все, кроме этого места. Просто не заметил. «Да как так?» Она некоторое время сидела на стуле напротив этого шкафчика, не в силах пошевелиться. «Может, ей все это снится?» Она ущипнула себя, больно, и не проснулась. «Может, разбудить Таню?» «Нет-нет, пусть еще поспит. Она тоже, бедолашка утомилась и перенервничала за последние сутки». «Кровь. И на кухне, и в садовом домике. Так где была убита Кречетова?» «Нет-нет, не на кухне». Здесь, похоже, убийца просто отмывался от крови. Он мог бы, к примеру, пройти в ванную комнату, но для этого ему надо было бы мокрыми от крови руками хвататься за золотые ручки двери, а кухня всегда открыта, и к тому же она находится ближе к холлу. Да и раковина удобнее для такого грязного кровавого дела. В ванных комнатах огромные белоснежные раковины, и повсюду все такое маркое. Взять хотя бы шкафчики с рулонами чистых полотенец. Тут Соня поймала себя на том, что, рассуждая на эту тему, представляет себя в роли убийцы, где бы она мыла руки. Но зачем ей все это? Разве для этого она пожертвовала своим сном? Ее целью было осмотреть дом с тем, чтобы уничтожить какие-то мелочи, которые указывали бы на связь Кречетова и Но что это может быть? Даже если представить, что Ирина поделилась с кем-то тем, что ей пришлось откупаться от свидетеля наезда на шоссе, то вряд ли это отразилось бы в каких-то бумажных носителях. Это могли быть телефонные разговоры, и один такой разговор точно был. Таня же рассказывала, как Ирина, сбив женщину, позвонила кому-то, и этот кто-то посоветовал ей как можно скорее покинуть место преступления. Соня ходила по комнатам, открывала и выдвигала какие-то ящики красивейшей мебели, но видела там лишь мужские вещи, белье, коробки с сигарами, разные мужские штучки типа запонок, украшений. Она вдруг поняла, что после смерти никто в доме ничего не менял. Ирина не успела избавиться от вещей своего дяди. И, возможно, именно из-за этого и возник у нее конфликт с женщинами, которые убирались в доме. Это они, оплакивая своего хозяина, не пожелали вытряхнуть из дома все, что напоминало бы о нем его племянница. Надо бы с ними встретиться. Уж они бы точно много рассказали о Кречетовой. Проходя по холлу на втором этаже, мимо огромного белоснежного мраморного камина, Она вдруг почувствовала неприятный запах. Напряглась. Что это? Труп? Может, здесь убили не Ирину, а кого-то другого? А что, если эта Ирина сама кого-то убила? Какую-нибудь горничную, кухарку. Убила и засунула в камин. Она подошла и заглянула внутрь. Нет, ничего особенного, кроме горстки пепла. Кто-то все тщательно вымел, вычистил. Но камин явно не декоративный, а настоящий. И в нем действительно разжигали огонь. Кто-то сидел перед ним на этом пухлом роскошном диванчике, пил вино, отдыхал. Соня пошла на запах и нашла его источник. Это была большая напольная ваза из темно синего стекла с протухшей водой. То есть, скорее всего, сама Ирина вынула оттуда засохший букет, а воду не вылила. Уф, хорошо, что не труп. Оказавшись в библиотеке, Соня поняла, что вот здесь бы она просто жила, читая книги и наслаждаясь покоем и уютом. Кожаные новые шоколадного цвета диванчики и кресла. Большой мягкий ковер малинового цвета на полу. Стены в стеллажах, набитых книгами, большую часть которых и занимают художественные альбомы. Картины на свободной от книг стене. Французские окна, за которыми просматривается сейчас изумрудно мерцающий в фонарях сад. Странное дело, но именно свет, льющийся из сада, освещал библиотеку. Однако, подумала Соня, я же пришла сюда по делу, А потому она включила свет и даже зажмурилась от его яркости. Осмотрелась еще раз. В полумраке библиотека выглядела более таинственной и привлекательной. Соня ходила вдоль стеллажей, разглядывая корешки книг. Все было застеклено, кроме одной полки, на которой стояли книги Брэдбери, Стругацких, Беляева, Булычева, Колупаева, Гамильтона, железный Гаррисона, Лема. Ну, точно эту подборку делал человек из советского прошлого. «Сейчас читают другие книги, и уж точно здесь не хватало Стивена Кинга». Так кто же заинтересовался этой полкой и этими книгами? Уж точно не Ирина. И хотя Соня ни разу не видела ее, но так хорошо представляла по рассказам Тани, что примерно понимала, что она за человек. Такие, как Ирина, книг не читают совсем. Хотя, может, она и ошибается. Ее внимание привлекла тоненькая пластиковая папка белого цвета, которую кто-то сунул в шкаф, положил на ровный ряд книг Стругацких. Соня достала ее, открыла и содержимое выложила на большой письменный стол, расположенный возле окна. Между страницами с напечатанным текстом она увидела пачку фотографий и флешку. Она чуть не потеряла сознание, когда на нее с первой открывшейся фотографии посмотрела Таня. Да, это была точно она. Но она не позировала, напротив смотрела куда-то в сторону. Она явно не знала, что ее снимают. Соня перевернула и раздвинула руками пачку фото, рассыпала их по столу и обомлела. На всех была Таня. Где-то одна, куда-то идущая или сидящая за столиком в кафе, выходящая из своего зоомагазина синяя собака, котящая корзину в Ашане, курящая на скамейке в аллее, садящаяся в машину Кондратьева. А вот и целая подборка, где она вместе со своим шефом. В чем дело? Кому это понадобилось следить за этой парочкой? Жене Кондратьева? Соня быстро просмотрела тексты. Это были отчеты о проделанной работе, скорее всего, частного детектива. Объект «Т», а потом и просто «Т», садится в машину «К». Они едут по известному маршруту. А, -а, а Соня почти ахнула в голос, когда увидела несколько снимков, где Таню засняли в объятиях Кондратьева. Это была такая отвратительная сцена, что Соню даже затошнило. Каким мерзким, даже омерзительным был этот полноватый и волосатый мужчина, просто тошнотворным в своей ноготе и позе. Сцена была заснята в лесу. Вероятно, в том самом их месте, куда хозяин Танечки возил ее для своих утех. Получается, что об этом Романе знали. Господи, как же я скажу ей об этом? Вот только этого ей еще и не хватало. Соня сгребла все бумаги и фотографии, сунула в папку и унесла с собой на кухню. Там, сварив себе кофе, принялась внимательнейшим образом изучать все записи, отчёты. Но на одной странице она прочла целое досье на Таню. Когда и где родилась, чем занимается, адрес, телефон, с кем проживает в одной квартире. Ба, даже про Соню написано. Горошка Софья Николаевна. Хорошо, что они так глубоко копнули в ее биографию. Следить за Кондратьевым, убеждала себя Соня, могла только его жена. А кому еще он нужен? Но какое отношение эта женщина может иметь к семье Кречетовых? Что, если этого детектива? О нём в документах ни строчки, ни фамилии, ни телефона, ничего. Нанимал ещё сам Константин Николаевич Кречетов. Но для чего? А что, если он находился в связи с женой Кондратьева? Может, она женщина редкой красоты, или их просто связывают годы знакомства, отношения? Пусть даже так, но не странно ли, что за Таней и Кондратьевым следил человек, в доме которого они сейчас и оказались? Разве такое совпадение возможно? Соня снова принялась изучать теперь уже фотографии. Она хорошо знала гардероб подруги и в какой-то момент поняла, что блузка мятного цвета с белым воротничком, в которой она сидит в кафе за чашкой кофе, она даже узнала это кафе, оно находилось буквально в двух шагах от синей собаки, была куплена буквально две недели тому назад в торговом центре в Бершка, И тогда Кречетова уже не было в живых. А что это значит? От догадки у Сони волосы зашевелились на голове. Она отодвинула от себя чашку с кофе и откинулась на спинку стула. Это значит, что за Таней следил не бизнесмен Кречетов, а Ирина. Больше-то в доме никого из этой семьи нет. Она снова начала рыться в отчетах, и один пункт ее насторожил. Сон, который то и дело наваливался на нее, мгновенно рассеялся, и она взбодрилась и даже успела разозлиться. По пятницам? Да, точно. Таню возили в лес по пятницам, и на одно и то же место, как по расписанию. Так было и в последний раз, когда она впервые увидела Ирину. Соня влетела в спальню и принялась будить Таню. «Таня, просыпайся быстро! Все очень серьезно!» Таня открыла глаза и рот одновременно, поднялась и принялась озираться по сторонам. От нее тепло пахло шампунем и чистым телом. Постепенно она пришла в себя и теперь сидела и таращилась на Соню. «Ночь же! Что случилось?» «Да никакого наезда не было, поняла?» и никакой Нади Фирсовой не существует. — Ты чего несешь-то? — Таня принялась стереть глаза. — Ты мне снишься, что ли? — Вставай, пойдем со мной, я кое-что тебе покажу. Увидев себя на снимках, Таня чуть не села мимо стула. Она была потрясена. — Зачем они за мной следили? — Да не они, а она, Ирина Кречетова. Сначала, когда я все это увидела, подумала, что за вами следила жена твоего Кондратьева. но спрашивается, почему отчеты находятся здесь, в этом доме. Подумала, что это сам Кречетов следил за Кондратьевым, потому что был в отношениях с его женой, но блузка. И она рассказала Тане о своих выводах относительно блузки, времени ее покупки и сопоставила это со смертью Кречетова. «Ты хочешь сказать, что это Ирина за мной следила и... И зная о том, что ты встречаешься со своим шефом по пятницам в определенном месте, подстроила ваше знакомство?» И никакого наезда не было. И бомжиху эту, натуральную бомжиху, она просто наняла за деньги, чтобы та изобразила из себя жертву наезда. «Но зачем?» — недоумевала Таня. «Да ты подожди с вопросами. Ты хотя бы понимаешь, насколько четко все было спланировано? И ни тебя, ни меня не насторожило, что бомжиха эта никак не отреагировала на твое предложение обратиться в полицию или найти эту кречетову, чтобы та заплатила ей за причиненные увечья, там, раны. Разве это нормально?» «Бомжиха, да она только и думает о том, где бы раздобыть денег. Видимо, ей на самом деле хорошо заплатили, чтобы она сыграла свою роль, потом поднялась и убралась с места происшествия во своясе». «А как же разбитая голова?» «Таня, ну не будь уже такой наивной. Это была не настоящая кровь, это была инсценировка. И звук удара был сымитирован, и крик этой женщины... И то, что Ирина подошла к тому самому месту, где вы были с Кондратьевым, совсем близко, как я поняла, подошла, чтобы ты услышала, как она разговаривает по телефону, чтобы ты возмутилась, что она решила как можно быстрее уехать оттуда. Хочешь сказать, что она могла предугадать, что я, услышав ее разговор, которого и не было, быстренько так сориентируюсь, запишу номер ее машины, разыщу ее и стану шантажировать? Ну да. Другого объяснения всему этому? Соня кивнула на ворох бумаг и фотографий. «Я не вижу. Она специально заманила тебя сюда, понимаешь? Чтобы заплатить мне такую огромную сумму? Да, тебя заманили в западню, понимаешь? Но зачем? Зачем мне было платить такие деньжищи? Да еще и предлагать оставаться в доме, пока она будет отдыхать и приходить в чувство где-то на островах. Да, именно. Ей зачем-то было нужно, чтобы ты осталась в этом доме». Ты можешь найти этому какое-нибудь объяснение? Пока нет. Надо обо всем этом хорошенько подумать. А я-то, дурочка, тоже клюнула на твое предложение поселиться в этом доме вместе с тобой. Мы с тобой как мухи, которые увязли в варенье. Вот если бы она была жива, мы бы спросили ее, зачем ей все это понадобилось. Но ее убили. И я не удивлюсь, если мы когда-нибудь узнаем, что ее смерть как-то связана с тобой. Сказав это, Соня почувствовала себя ужасно. Она же только что причинила подруге боль. «Соня, мне кажется, что я знаю, как нам надо поступить. Мы расскажем твоему стрелку обо всем, кроме денег. Я сама лично расскажу ему, как подслушала разговор ее, как нашла раненую женщину, как разыскала по номеру машину ее хозяйку, как встретилась с ней исключительно для того, чтобы заставить ее найти эту несчастную и принять в ее судьбе участие. Иначе, типа, я сообщу об этом в полицию. Скажу, что Ирина испугалась». Стала умолять меня не делать это, пообещала найти бомжиху, что мы потом выпили, поговорили по душам, что она сказала мне, что чувствует себя виноватой, что будет искать эту женщину. И что тогда же, когда мы выпивали, а бутылку, из которой мы пили, я могу показать. Вот она, видишь, стоит на полу, пустая. Так вот, когда мы выпивали, я рассказала ей немного о себе, и вот тогда-то она и предложила мне пожить у нее, поработать. И разрешила, чтобы я взяла и тебя, чтобы поливать цветы. «А что, хорошая идея!» И тогда можно не бояться за деньги». Соня была в восторге от Таниного плана. «А потом уже я начну рассказывать обо всем, что нашла здесь, в доме, и про кровь в садовом домике расскажу, чтобы помочь следствию разобраться, и про вот этот вот пакет с отчетами и фотографиями. Стрелок найдет частного детектива, который следил за тобой, тот расколется и признается, кто его нанял. И пусть тогда уже ищет настоящего убийцу Ирины». «Да у него мозги сломаются от всей этой информации, вот как у меня сейчас». Когда ему позвоним? — Пойдем все-таки и поспим немного, а часов в девять позвоним. Пойду поищу его визитку.